Глава двадцать шестая Пока эксперты работали в доме Бонковых, Рита уединилась с Марком в сенях. Она слушала его, не перебивая. Катя Пышкина не имеет к этому делу никакого отношения. Мы нашли свидетеля, который видел, в котором часу она вернулась в ту ночь домой. Лили была уже мертва. Так что моя первая подозреваемая отпадает. Теперь Зинаида и Роман Гончаровы. Мои люди установили в их квартире подслушивающее устройство. А что делать, Рита, если времени на раскрытие убийства дается мало, а дел не в проворот? Действуем вот такими грубыми методами. Когда речь идет об убийстве, все меры хороши, деловито заметила Рита. Судя по всему, Роман, тот еще жучара, гуляет от своей жены по-черному. Не успела остыть прекрасное тело его любовницы, как он уже встречается с другой. Так, случайное знакомство. Но провел он в ее квартире несколько часов. Ему, как я понял, до лампочки смерть Бонковой, он довольно быстро восстановился. — Что ты имеешь в виду? — Рита улыбнулась одними глазами. — То и имею. Железные нервы у мужика, говорю. Дальше установили наблюдение за Людмилой Сквозниковой женой Семёна. У неё тоже рыльце в пуху, крутит с родным братом Семёна и закрывает глаза на все его похождения. Семён вот тот кажется по-настоящему переживает смерть Лили. У него в машине и в квартире мы тоже установили жучки. Одному своему приятелю он рассказывал о том, что понятия не имеет, кто мог убить Лилю, что он намерен нанять частного детектива, чтобы поскорее найти убийцу. После этого разговора он заплакал, как мальчишка. «А что наследники того доктора, покойного мужа Лили?» «Их нет. У него нет ни родителей, ни братьев, сестер». Так что в этом плане тоже вроде бы все чисто. Я имею в виду, никто не опротестовывал права Лили Бонковой на вступление в наследство. А кому теперь достанется все то, чем владела она? Думаю, отойдет государству. Вот если бы она догадалась оставить завещание на имя той же подруги, Кати, к примеру, тогда... Да разве она могла предположить, что умрет такой молодой? В ее возрасте редко задумывается о завещании. После нескольких часов, проведенных следственной группой в Хмелевке, помимо материала, собранного в доме Лили Бонковой, отпечатки пальцев, замывы борых брызг на бебели, половицах, нижней части стен, обуви, На Божий свет были извлечены из старого колодца на заброшенном подворье бабы Марфы останки двух тел. Пригласили местных жителей для опознания сохранившихся частей одежды, вещей, часов, пряжки ремня, серебряные нагрудные цепочки, ключей, кольца. Люди сразу указали, что первое тело, то, что было сверху и разложилось в меньшей степени, принадлежит Михаилу Илясову. Второе – Виталию Бонкову. Марк высказал жене и мере своего восхищения поразился тому, каким простым способом они вычислили убийство мужа Лили и свидетеля этого убийства. Вы ставите меня в неловкое положение. Марк не скрывал своей радости по поводу открытия столь важных для следствия фактов, как обнаружение останков двух мужчин, имевших отношение к жертве, то есть к Лиле Бонковой. «Да это же потрясающе!» «Ты подожди радоваться-то!» Рита взяла его за руку и сжала, словно желая привести его в чувство. «Теперь-то следствие запуталось еще больше. Ну и что?» «Вот мы узнали, что Лиля была убийцей, убила мужа и его приятеля. Кстати, а как был убит муж?» Она его зарезала ножом. «Ножом?» «Анджан даже показал мне нож, которым, предположительно, он мог быть зарезан. Чувствую я, что девушка эта, Лиля, жила одним днем, как во сне». Она спешила жить, зная, что рано или поздно ее вычислят. Однако, когда к ней заявился Илясов и сказал, что он видел, как она сбрасывала в колодец тело мужа, она перепугалась и решила «семь бед, один ответ». Она до последнего боролась за свою свободу, старалась сделать все возможное, чтобы прошло как можно больше времени, и никто не нашел бы трупов. «А никто ничего бы и не нашел», если бы ее саму не убили, и если бы вы, милые женщины, вместо того, чтобы заниматься расследованием, сидели бы дома с детьми. Но она убита, — развела руками мира. Не знаю, что ты, Рита, думаешь, но теперь вообще непонятно, кто и за что убил Лилю. Можно, конечно, предположить, что ей отомстили за смерть Виталия или Илиасова, но тогда этот третий должен был знать о совершенных ею убийствах. Марк, честно скажу, тебе не позавидуешь. Мы-то с Ритой вернемся к детям и кастрюлем со щами, а вот тебе придется распутывать этот клубок до конца. А у меня из головы не идет эта писательница, Диана. Надо же было найти такие слова, чтобы убедить девушку столь радикальным способом изменить свою жизнь. Вот если бы она узнала, до чего довела ее своими призывами к свободе. «Давай напишем ей», — мрачно пошутила Мира. «Расскажем». Она-то уехала, а они остались. И каждая из тех, о ком она говорила, должна была сделать собственный выбор. Продолжать ли жить дальше так же, как она и жила, или же развестись с мужем, даже уехать? Но не убивать же! Вот и представь, как же ей, я имею в виду Лили, тяжело было с ним жить, если она его убила, причем зарезала. Вероятно, она выбрала единственно приемлемый для себя выход». Представь, какие слухи теперь расползутся по хмелевке, и что думают обо всем эти мужчины. Зато теперь они знают, что терпение женщины не безгранично. Вечером, вернувшись домой, Рита рассказала о том, что произошло в хмелевке Кате. После небольшого перерыва, вызванного вспыльчивостью Риты и ее усталостью, Пресыщением от общения со своей натурщицей она, после принесенных ею извинений, была готова, в принципе, продолжить работу над портретом уже утром. Хотя то выражение лица, тот взгляд, который зацепил ее тогда, в первую минуту, когда она увидела Катю, исчезли, уступив место другим настроениям, в зрачках Кати затаились обида и страх. Сегодня уже поздно, работать не будем, но мне хотелось бы поговорить о Лилии. Теперь, когда мы с тобой знаем, какую жизнь прожила рядом с тобой эта удивительная девушка, тебе, я думаю, есть что сказать, а, Катя? Ты знала что-нибудь о том, что она убила мужа? Я ничего не знала. Ничего. И прошу мне поверить. Зато теперь, когда вы рассказали мне обо всем этом, мне становятся понятны ее ночные разговоры с самой собой. Думаю, она разговаривала с призраками. Сначала с одним, потом с двумя. Получается, что все то время, что она жила в моей квартире, и я завидовала ее везению, ее стремительному взлету вверх, она жила на самом дне. В настоящем аду. Мало того, что ей слышались голоса, так ей еще и казалось, что все вокруг пахнет болотом, гнилью. А тот мужик, который ее, ну, за стенкой, значит, это был Илясов. И она не стала терпеть дальше. Думаю, она тщательно спланировала его убийство. Возможно, даже, что она и на курсы вождения записалась, чтобы Семен подарил ей машину, на которой она и отвезла Элясова, или его труп в Хамелевку. А как он, кстати, был убит? Пока неизвестно, но не ножом это точно. Возможно, она подсыпала ему снотворное и не убивала, а просто сбросила его в колодец сонного спящего, где он сам и умер. Но ее-то за что убили? И почему тот, кто убил ее, не украл, как вы говорите, ни одной золотой вещи, ничего? Что же это за человек такой странный? А что, шкатулка лежала на виду? Нет, в шкафу за постельным бельем я точно знаю, потому что Лили мне часто показывала свои украшения, давала поносить. — А может, она кому-то дала крупную сумму в долг, и этот человек не смог отдать? — слабо предположила Рита. — Вот ведь история, а? Три убийства? Мне теперь понадобится какое-то время, чтобы я осмыслила весь этот кошмар, эти смерти, — сказала Катя. — И все-таки я не верю, что она могла убить Она была такая нежная, красивая. Это какая-то ошибка, недоразумение. В мастерскую постучала Ксения Илларионовна. — Я у тебя заночую, Марго, что-то поздно уже. Да и устала я, сплю на ходу. Какая же у тебя дочка просто прелесть. Если ты мне позволишь, я побуду у тебя здесь еще пару деньков, а? «Мама, о чем ты говоришь?» «Да ты можешь совсем перебраться сюда». «Нет, доченька, у меня муж, он мне этого не простит. Он же сам, как ребенок. Мужчины не любят, когда их забывают, даже на время, и оставляют без внимания. Послушай, Марго, это правда, что та девушка, работавшая в магазине Белл, убила своего мужа? Мне только что Марк рассказал. Катя, вы знали об этом?» Мам. «Тебе только секреты доверять», — покачала головой Рита.